Глава шестнадцатая. Обычная трудовая неделя в деревне. Гости посидели за столом. Алиса уже начала что-то сама готовить. Оксана ее с удовольствием учила. Нет, сложные в приготовлении блюда она еще не готовила. Но вот отбивные по-французски или салат из красной рыбы вполне освоила. Поэтому все было сегодня вкусным. Да и Катя никогда не считала себя какой-то привередливой. Старалась кушать то, что не повредит Ане. так как кормила ее грудью. Мужчины ушли смотреть какие-то железки в гараж. Андрюша хотел пойти с папой, но Сережа отправил его смотреть мультики с Артемом. Сын обиделся, но пошел. Мама включила им мультики. Все хорошо, настоящий кинотеатр, но мультик Артему был интересен, потому что ему не было и двух лет, а Андрей считал, что он взрослый. В итоге оба мальчика пошли играть в детскую комнату. Через полчаса Андрей пришел к маме и стал жаловаться, что с Артемом играть неинтересно. Он совсем маленький, ничего не понимает. «Сынок, сейчас ты отказался играть с Темой, потому что он не умеет играть в те игры, что играешь ты, так? Тогда и ты не должен обижаться в садике, когда тебя не берут старшие ребята в свои игры». «То не то, они просто не берут». И ты сейчас просто не хочешь играть. Не хочешь играть, просто посиди. Катя разговаривала с сыном спокойно, не заставляя его, просто давая ему возможность самому понять ситуацию. Он часто жаловался, что его не берут ребята играть. Но что она могла сделать? Не хотят играть, так не заставишь их. Андрей посидел возле мамы, может, две минуты, а потом вышел и пошел к Артему. Через некоторое время они уже весело носились по дому. «Как ты умеешь так быстро успокаивать ребенка?» – удивилась Алиса. «Просто я стараюсь говорить с ним, как со взрослым. Это нам кажется, что они маленькие. На самом деле они многое понимают», – ответила Катя, как раз переодевая дочке памперс, чтобы ее покормить, а потом уложить спать. «Катя, я все хотела тебя спросить. Правда, ты так же потом станешь такой, как твоя бабушка?» «Точно такой же не знаю, но людей принимать буду». «Боже мой, это ведь никакой личной жизни. Ты точно этого хочешь? А как же семья, дети, внуки?» «Ну, я надеюсь, что в таком режиме, как бабушка, я принимать буду еще не скоро. Но и если я не буду этого делать, тогда кто будет? Гадости многие научились делать, только снимать в интернете не объясняют как. А если и написано где, так оно не работает». Ты ведь помнишь, как Антон твой неожиданно в пять минут поменялся, когда его опоили приворотом? Пропал бы мужчина, сломала бы судьбу не только ему, но и тебе, не говоря уже о том, что бизнес накрылся бы у Сергея. Не было бы у вас замечательного сына. Так вот, когда он вырастет, твой Тема, тогда и я стану людям помогать. И кто знает, может и мне придется его спасать от похожей любительницы, получить самое лучшее просто так. так что лучше не отговаривай меня от этого. Много ли ты знаешь в нашем районе других таких, как моя бабушка? А в соседнем? — Нет, что ты, я не отговариваю, просто интересно и спросила. Пусть бабушка живет очень долго, и ты учись у нее всему нужному. Она нашу семью от стольких бед спасла. Ой, кажется, дети заигрались, и Артем шлепнулся. Сейчас прибежит жаловаться. Действительно, Артем прибежал с шишкой на лбу. И Катя попробовала снять опухлость рукой. У нее это получилось, чему она была сама очень рада. Потом детей усадили смотреть мультики, потом пришли мужчины. Артем и Андрей уже вовсю клевали носом и их уложили спать, сами посмотрели фильм. Обычный спокойный выходной. Когда сын проснулся, закончился фильм, и семья собралась домой. А Алиса впервые задумалась о том, Что было бы с ними, если рядом не жила бы ворониха? И то, какая Катя молодец, готовит себя к такому подвигу, умеет много и сама. Шишка же ушла сразу. Надо же, а с виду обычная женщина, моложе ее Алисы. Мужчины, папа с сыном, отвезли Катю Санечкой домой, сами поехали в гости к деду Паше и бабушке Оле на половину часика. Андрей рассказывал деду Паше, что с маленькими тоже нужно играть. Он сегодня играл с Артемом, потому что тому было скучно. А он, Андрей, уже взрослый и понимает, что нужно играть со всеми. Дедушка соглашался с внуком. С понедельника снова прием в медпункте. Уколы, перевязки, прием больных. Как обычно, шесть или семь человек в день. К концу приема пришел мужчина из Маковой. Он попросил посмотреть ногу. Его вчера укусила лиса, которая забрела в его курятник. Он хотел ее поймать, но она кинулась на него и укусила за ногу. «Злая такая лиса! От злости даже слюни текли из пасти. Я ее-то убил, конечно. Но шкура никакая!» – жаловался он Кате. И до Кати дошло, что мужчина почти сто процентов заразился бешенством. Она немедленно связалась с ветеринарной службой, тем более, что шкура и останки лисы были в наличии. «Да что такого, Екатерина Дмитриевна!» Чего это вы всполошились? Знал бы, попросил бы обработать рану соседку. А тут такая кутерьма. Ну, если хотите умереть в мучениях, пожалуйста, не прививайтесь. Но теперь и вы заразный. Соседка будет обрабатывать рану, может и сама заразиться. Ветеринар сделает анализ останков, и если там есть вирус, придется получить вам тридцать уколов, чтобы не умереть. Так что хорошо, что пришли ко мне, значит, судьба вас хранит. Последние слова подействовали на мужчину. Он покраснел, спросил, когда симптомы появятся и почему она не делает ему уколы. Оказалось, что уколы делают в районе, но если ему удастся договориться, можно делать и здесь, в амбулатории. Она рассказала вкратце, как протекает болезнь и то, что 98% выздоравливают. То, что два процента умирают, повергли мужчину в панику. Кстати, подозрение Кати подтвердилось. На деревню наложили карантин и срочно сделали прививки котам, собакам, козам, ведь деревня почти примыкала к лесу, и лесные жители часто появлялись во дворах, независимо от поры года. А лисы то вообще бич был. Так прошла неделя до следующих выходных. В субботу Катя снова собралась к бабушке учиться ее науке. Бабушка учила ее пока только лечебному делу, для которого тоже нужна была магия. Как раз были посетители. Женщина с девочкой, у которой была аллергия на многие продукты и на шерстяные вещи. Приходилось одевать в синтетику. Показала бабушка здесь кармическую связь. Была виновата еще про бабушка, что-то украла. Катя тихонько слушала в углу, что бабушка говорила маме и как нужно было решать эту проблему. Кармические отработки самые сложные, но Кате было чем сложнее, тем интереснее.